Глава третья. Движок мерно убаюкивающе поет, и я спустя часа два вырубаюсь. Когда я открываю глаза, первое, что вижу, как у водителя дергается в сторону рука. Его тело сковало судорогой. Автобус уводит влево, рвет вправо, и вот машина, скрижищая и деформируясь, кувырком начинает скатываться по склону холма в пропасть. Удар. Еще один. Вверх и низ меняются местами с такой скоростью, что теряешь ощущение положения в пространстве. Ремень безопасности оказывается пристегнут только у меня. Вся наша группа болтается тряпичными куклами по всему автобусу. Большинство уже без сознания. Поручень, наверху идущий вдоль салона, трескается, как зубочистка протыкает сиденье передо мной насквозь, выскочив аккурат меж моих коленей. Сдавленный хрип и стоны смешиваются с воплями ужаса. Мягкие шлепки тел вокруг, по потолку и между сидений. Окна разлетаются в дребезги. На меня со всех сторон летят осколки стекол и ошметки того, что раньше было людьми. Когда вся эта круговерть останавливается, Машина оказывается на боку. С трудом я отстегиваюсь и на трясущихся, подгибающихся ногах, пытаюсь выползти в середину салона. У двери я нахожу мерсера без сознания. Приложив ухо к его груди, я пытаюсь уловить стук биения его сердца, но ничего не слышу. Как учили, накладываю руку на грудину, сверху прижимаю второй и начинаю непрямой массаж сердца. Десять качков. За ним вдох, рот в рот. После еще десять качков. В глаза забивается пыль. Ничего не вижу. Они слезятся. Прислушиваюсь. И снова по кругу. Раз, два, три. Дыши, Мерсер. Шепчу я в отчаянии. Дыши, мать твою. Десять нажимов. Вдох. Десять нажимов. Еще один. Дыши! Перехожу я на крик и просыпаюсь. Давно мне не снилось кошмаров. Руки слизкие, по спине течет холодным, а сердце бьется так, словно я бегу на пределе возможностей. Пытаюсь перевести дыхание, сжимаю-разжимаю кулаки и, наконец, постепенно начинаю приходить в себя. Хорошо, что никто не видит, как меня трясет. Ноги еще долгое время ощущаются ватными. До конца пути я не смыкаю глаз. Желание спать взрывом адреналина от мелон напрочь. К пункту назначения мы добираемся уже к ночи. Вокруг темно, хоть глаз кали. Города, что обычно засвечивают в небо, остались далеко в прошлой жизни, много километров назад так что я легко распознаю бриллиантовый блеск знакомых созвездий. Воздух здесь совсем другой. В тренировочном лагере он был насыщенным влагой, пахло хвоей, торфом и близким морем. А здесь же очень сухо. И кажется, что если поднимешь руку, то ощутишь пыль и песчинки меж пальцев. Мы точно приехали из джунглей в пустыню. Наша небольшая группа притихла, все собраны, подтянуты, а в глазах, отражающих желтые искры фар автобуса, я вижу блеск волнения. Все, отныне игры прекращаются, начинается настоящая работа. Та, ради которой нас и свели вместе. Мерсер молчалив и сосредоточен. Он ведет нас сквозь густую вечернюю темноту, к освещенному тусклым фонарем крыльцу ближайшего строения, как капитан, направляющий ледокол к маяку. Здание оказывается одним из корпусов космогородка, местом ночлега для ожидающих вылета. Миновав несколько бетонных ступеней и пару дверей, мы входим в помещение, напоминающее мне от чего-то спортзал университета. Крашеный дощатый пол, казенные синие стены, и эхо, охотно передразнивающее каждый звук. В углу аккуратными рядами стоят сложенные раскладные кровати. Здесь же упакованные матрасы и белье. Мы подготавливаем спальные места, а после Мерсер отводит нас на ужин в соседний зал. Здесь нет официантов и хрустальных бокалов, но кормят вполне прилично. Что меня удивило, так это прекрасная система вентиляции. В подобном месте должно сильно пахнуть едой, а здесь ни одной лишней молекулы. Наверное, кто-то специально продумал подобный нюанс, чтобы ароматы еды не беспокоили космонавтов, отдыхающих совсем рядом, не мешали спать перед полетом. А выспаться нашему брату необходимо. Завтрашний день обещает быть насыщенным и тяжелым. Во всех смыслах. Мерсер объявляет отбой, но все слишком возбуждены, так что вряд ли кто-то сможет заснуть. Сидя на своих кроватях, все активно обсуждают предстоящий день. Мне неинтересно оставаться в общей комнате, где гудит поток, кажется, сотни голосов, и я выхожу на улицу. Вечер сегодня безветренный, температура все еще летняя, так что я сворачиваю за угол корпуса и любуюсь небом. Глядя на звездный купол, я на секунду представляю себе, что это бархатный, усыпанный бриллиантами, тяжелый, как портьера, плащ древнего божества. Уже завтра я увижу этот бесконечный мир с другого ракурса и никогда больше с земли. Так что сейчас я стараюсь запечатлеть представшую перед глазами красоту на память. Прощаюсь с родной планетой, с прежней жизнью, оставляя здесь часть себя. Вдруг мой слух улавливает чьи-то шаги за спиной, осторожные, словно человек не решается подойти. Занимательно, что раньше мое тело уже бы напряглось, как заводящаяся пружина в ожидании команды принять стойку. Сейчас же я оборачиваюсь из банального любопытства. — Стой, кто идет? — шутливо кричу я в темноту. — Свои! — Бронштейн, судя по голосу, улыбается. — Кеслер, там наши ко сну готовятся. Прекратили болтовню. — Давай, возвращайся, не отрывайся от коллектива. Бронштейн — спец по минералам. Геолог и палеонтолог группы. Черноглазый, жгучий брюнет среднего роста, предпочитающий чтение любым видом времяпрепровождения. Никогда не лезет в чужие дела, не пристает с вопросами. Я давно наблюдаю за ним, а вот поговорить сложилось сегодня впервые. — Да, спасибо. Еще минуты две, я буду на месте. Тебя Мерсер, что ли, попросил меня позвать? «Да нет. Не люблю, когда много разговаривают, да еще и одновременно. Увидел, как ты уходишь, и даже позавидовал. Сейчас, так сказать, сам отдыхаю». «Ну, давай помедитируем вместе». Улыбаюсь я. «Ты в созвездиях разбираешься?» «Большую медведицу нахожу без труда, но на этом все. Смотри, там слева три звезды в ряд». Мы стоим в темноте, созерцаем ночной пейзаж, и волнение перед полетом слегка притупляется. Воздух чистый, пронзительно звонкий, и хочется как можно глубже вдыхать его всей полнотой легких. Я понимаю уголком сознания, что вечер этот, мой последний вечер на земле, западет в память и останется там навсегда. Заляжет в душу мягким покрывалом, что окутывает плечи в моменты светлой грусти по тому, чего уже не вернуть. Мы возвращаемся с Бронштейном в наш корпус и без устали говорим на разные темы. Оказывается, он неплохой собеседник и широко эрудирован во многих областях. Хороший парень. Когда мы заходим в зал, все уже лежат по койкам. Притихли но никто еще не спит. Едва горит дежурный свет, вроде ночника, и в открывшемся полумраке видны лишь холмики тел под одеялами. Как могилы! Приходит мне в голову страшная ассоциация. Маленький марсианский погост первых переселенцев. Мысль кажется липкой и гадкой. Я стараюсь стряхнуть ее с себя, как паутину, но еще долго мерзкая послевкусие бродит по душе. Порой бывает проще отмахнуться от чужих слов, чем от собственных неожиданных дум. Мерсера с нами нет. Снова ушел ночевать отдельно, оставив напоминанием о себе таблетку мелатонина на моей подушке. Правильно. Выспаться нужно. Но предвкушение может будоражить кровь и мешать заснуть. Я укладываюсь в постель, и почти сразу под веками зажигаются звезды, как те за окном, но ярче, красочнее. Они кружат, кружат, унося меня вдаль, затягивая в водоворот мыслей, даруя темную бездну сна без сновидений. Утро прорывается в мое сознание плавными нотами ненавязчивой мелодии, постепенно наращивающей громкость. «Будильник». Не резкий, бьющий по мозгам, а очень тактичный. Конечно, не стоит будить космонавтов перед полетом грубо. Их и так ожидает нелегкое испытание. Умываюсь я сегодня с большим удовольствием, чем обычно, отфыркиваясь и покрякивая. Рядом с тем же энтузиазмом плещутся и остальные. Чувствуется в нашей команде этакий залихватский задор, молодцеватость. Или легкая истерика. Завтракаем мы быстро, молча, сосредоточенно. Волнение бушует в каждом, хоть никто и не выставляет свое возбуждение на показ. До старта остается все меньше времени, и по всем нам это становится заметнее с каждой минутой. По отрывистым фразам, по нервным смешкам и блеску в глазах команды. Мы возвращаемся в зал убираем постели и устраиваемся на скамейках, расставленных вдоль стены, совсем как болельщики на стадионе. Мерсер кажется единственным, в ком нет ни суеты, ни оглядок, ни признаков волнения. Он садится напротив нас на стул, и все замирают в ожидании очередной речи. — У вас было время познакомиться, но все же я представлю вас друг другу, хоть и очень кратко. Макгил. Врач высшей категории, терапевт, хирург. Бронштейн, геолог, палеонтолог. Торес, биолог. Стоун, химик. Дюваль, диетолог, гастроэнтеролог. Как видите, врач у нас не один. Скорее всего, Дюваль – та самая высокая худощавая девушка, о которой я пока ничего не знаю, кроме того, что худоба ей придает несколько болезненный вид. И это диетолог? Очень иронично. Пока я размышляю, Мерсер продолжает говорить. Влахос, инженер-программист. Кеслер, физик-ядерщик, в одном лице еще механик и электрик. Ваш покорный слуга? Мерсер картинно отвешивает поклон. Имеющий степени по медицине и психологии. Помимо этого специалист по компьютерной технике и инженер а также Сун, технолог пищевого производства. Как говорится, полный набор, необходимый для выживания в экстремальных условиях. Ну вот, теперь я и знаю всех, с кем проведу остаток жизни, с кем буду стариться и кто будет меня хоронить. Все мы станем дружить и ссориться, любить и ненавидеть. И больше я никогда не увижу ни одного постороннего лица. Память ненавязчиво сплетает в сознании образ того придурка, с которым мы подрались в день, когда меня нашел Джон Мерсер. С усмешкой я думаю, что вряд ли когда-нибудь начну скучать по таким уродам, да и по остальному человечеству тоже. Все к лучшему, Кеслер. Все к лучшему. Как и всегда. Мерсер же продолжает. Сегодня, 15 августа, в 20 часов 17 минут по местному времени, у нас состоится старт. Полет продлится 40 дней. Посадка назначена на обследованной марсоходами территории в самое благоприятное время для осваивания места дислокации. Нас ожидает почти полный штиль. Солнце в спокойной фазе 11-летнего цикла. Минимум радиации... Минимум электромагнитного воздействия. Никаких песчаных бурь. Они начнутся позже, когда мы успеем обжиться. «Обжиться — это хорошо. Да нам так и не сказали, где конкретно мы будем обитать», — подает голос Стоун. «Хотелось бы хоть какое-то представление иметь». Место посадки максимально приближенное к потухшему вулкану. По нашим данным... В грунте располагается так называемая лавовая труба. Полость на неглубоком залегании, высотой примерно метров пять. Наша первостепенная задача расположиться в ней и устроить жизнеобеспечение команде. «А второстепенная?» Тут же откликается МакГилл. «После начать высаживать растения, собрать агрегат для создания атмосферы и построить ядерный реактор». Выходить на поверхность исключительно в скафандрах. Иметь с собой запасной баллон с кислородом и строго в сопровождении хотя бы одного члена экипажа. Даже в туалет уже не выдерживаю я, но Мерсер мою иронию не воспринимает. С собой у нас будет некоторый запас еды, воды и воздуха, но мы обязаны не подвергать миссию угрозе срыва. Поэтому начнем сразу с обустройства уборных, кухни и машин, извлекающих кислород из атмосферы. Как известно, основной процент ее состава занимает углекислый газ. Формула СО2. Вот этот пресловутый О мы будем выделять и обеспечивать себя, а также следующие поколения жителей воздухом из независимого источника. «А что с водой?» – спрашивает Тихая сун. Она же заведующая пищей. Понятно, почему ее это волнует в первую очередь. Воду мы будем выплавлять изо льда. Рядом с местом нашей посадки в горах большие ледники. Остальное, по мере возникновения вопросов, уже по ходу работы. Сейчас последний инструктаж, проверка, подготовка и переезд к месту отбытия. Эта дата выбрана для старта в связи со сближением Марса и Земли? Уже серьезно спрашиваю я. Спасибо за вопрос, Кеслер. Да, 15 сентября наши планеты подойдут на максимально близкое расстояние. Дальше Марс начнет отдаляться, что позволит нам обеспечить мягкую посадку, назначенную на 25 -е число. Мы снова проходим медосмотр, затем примеряем скафандры, отливающие жидким металлом салыми полосами, обрамляющими швы. Они выглядят тяжелыми и громоздкими. Создается впечатление, что в них не развернутся. Но на деле совсем не так. Движения они не стесняют, а мелкая моторика в космических перчатках сохраняется лучше, чем в обычных. Единственным неудобством оказывается то, что вертеть головой в таком костюме совершенно невозможно. Приходится поворачиваться всем телом, если всего-навсего хочешь посмотреть за плечо. «Кеслер! Кеслер!» — доносится до меня громкий шепот. Я оборачиваюсь и вижу Влахаса с опущенным козырьком, стеклом скафандра, скосившего глаза на вальсавлу для продувания ушей и сморщившись активно чешущего о нее нос. Нам всем сейчас любой вздор кажется смешным. Мы шутим и хохочем над каждой мелочью. Но в этом смехе мне слышатся ноты нервозности что вполне объяснимо в нашем положении. И хорошо, так и должно быть. Правильная реакция на стресс. Наконец, мы, облаченные в скафандры с портативными системами жизнеобеспечения в руках и оставившие свои автографы на дверях, выходим из корпуса, приютившего нас этой ночью, во двор, где уже поджидает фирменный новенький автобус который отвезет нас к месту старта. Усатый пожилой водитель, стоящий у двери кабины, покуривает, сплевывая крошки табака и лениво поглядывая на кучку космонавтов. Для него подобное событие — рутина, и это так резко контрастирует с моими собственными чувствами, что возникает ощущение сюра, нереальности происходящего. С нами едут и те, что останутся на Земле. Большая группа сопровождающих, что следят за правильностью подготовки и работой сопутствующих агрегатов. Команда корпорации «Гюйгенс». Интересно, о чем они сейчас думают, размышляю я. Завидуют? Радуются за нас, за меня? Или счастливы, что остаются, что здесь у них родные, друзья, возлюбленные? Оставаться всегда тяжелее, чем уезжать. Даже в один конец. Автобус, тихо урча двигателем, везет нас к стартовой площадке по бескрайней, залитой ярким солнцем степи. Но вот за подрагивающей, плывущей у самой земли абирацией, я вижу верхушку ракеты-носителя. С каждой минутой та все выше вырастает над горизонтом, показываясь во всей красе. Мы подъезжаем к старту и все ближе становится огромный светлый шпиль, упирающийся, кажется, в небосвод, что смотрит на меня с высоты, а я ощущаю себя крошечной букашкой. Задрав голову, пытаюсь разглядеть самую верхушку ракеты, но блики от белоснежного ее тела нещадно слепят глаза. Ничего увидеть мне так и не удается. К стволу ракеты-носителя, похожему на гигантскую березу, приставлен огромный агрегат, доставляющий космонавтов на самую вершину, к входу. Он начинается с ведущей к громоздкому лифту крутой металлической лестницы, выкрашенной грязно-желтым цветом. Прямо на подходе к ней я ощущаю, как меня кто-то пинает по ягодицам. Оборачиваюсь и вижу, что сопровождающие так напутствуют всю нашу команду. Оказывается, это традиция, заведенная много лет назад. Смешная и почему-то очень светлая. На ступенях я внезапно осознаю, что колени меня не слушаются и начинают предательски дрожать. Нас останавливают, чтобы сделать памятные снимки. Я вместе со всеми разворачиваюсь, и в этот момент нежданная мысль, что в последний раз вижу родную планету так близко, Пронзает все мое существо. Но времени на долгие размышления нет. Мы поднимаемся до верха лестницы и перед нами распахивает скрипучие двери старый синий лифт. Теперь уже он, скрижещая и подрагивая, поднимает нас по трое к боковому отсеку. Хорошо, что лифтовая кабина со всех сторон закрыта, и окна в ней лишь со стороны космического челнока. Мы сейчас на ошеломляющей высоте. Пытаюсь представить, что можно было бы увидеть, глянь я вниз. Наконец грохот стихает, и оператор распахивает дверь. Мы оказываемся на девятом этаже ракеты, так это называется. От лифта к переходной кабине проложен хлипкий, раскачивающийся на ветру мосток. Я не боюсь высоты но механически стараюсь смотреть вперед. И вот один за другим мы протискиваемся в сам корабль. Здесь все очень узкое, и нам помогает наземная команда. Поддерживают руки, дают подсказки. Еще одна традиция — оставлять автографы на люке головного обтекателя. После прохода через атмосферу обтекатели раскроются, и люк упадет на землю, где его найдут наземные службы вместе с последним приветом от нашей команды. И на родной планете все же останется что-то после меня. На выдохе я спускаюсь в люк, открывшийся в полу, и ложусь в подобие водяного матраса. По команде поджимаю колени почти до самого подбородка, и кто-то из Гюйгенса активирует мое кресло. В нем происходит химическая реакция, и жидкость, наполняющая его, мгновенно превращается в плотный гель, повторяющий каждый изгиб моего тела. Минута, и вот мы уже в индивидуальных амортизирующих креслах. Незаменимое оснащение для отправляющихся в космос. Иначе при перегрузке можно было бы что-нибудь себе сломать. И хорошо, если не шею. Мы занимаем свои места. Здесь это называется затянуться. И застываем. Долго, очень долго длится ожидание. Становится невыносимо жарко. Пот стекает по моему лбу, попадает в глаза, и те начинают щипать. Как же иногда может не хватать таких простых действий, как взять платок и вытереть лоб? вытянуть ноги, почесать нос. В обычной жизни привыкаешь к разным мелочам и не придаешь им значения, но стоит лишиться хоть одной маленькой детали, кажется, что именно в ней ты нуждаешься больше всего. И необходима она тебе прямо здесь и сейчас. Стоун что-то бормочет себе под нос, полагая ругательство. Сум наоборот, притихла. Ее держат за руку расположившийся рядом Влахас. Макгилл и Торрес еле слышно перешептываются, кажется, даже хихикают. Бронштейн и Дюваль внимательно рассматривают люк над головой. Мерсер сосредоточенно переговаривается по рации и пишет, пишет. Мне бы его хладнокровие. Снова ловлю себя на том, что равняюсь на нашего командира. Я умею ждать. Нахожу в этом что-то медитативное, как созерцание в древних религиях. Время, потраченное в такие моменты, не уходит в никуда. Оно дает тебе возможность подумать, настроиться на спокойствие и заглянуть в себя. Мы проводим в ожидании не меньше двух с половиной часов, прежде чем раздается обратный отсчет и меня с нарастающей мощью начинает вдавливать в сиденье. Мерсер, игнорируя окружающее, продолжает работу. Он на связи с Гюйгенсом, передает показания приборов, пишет карандашом отчеты в журнал и вообще ведет себя так, как если летает за пределы орбиты каждый день, не наблюдая в происходящем ничего особенного. Спустя несколько долгих минут максимального перегруза, когда я уже смиряюсь с тем, что вот-вот проглочу свои глаза, нас встряхивает. Это отделилась первая ступень. Еще через время — вторая. После отстрела третьей, когда дернула основательнее, я понимаю, что наступает невесомость. Мы пристегнуты к нашим креслам наглухо, но незакрепленные предметы начали жить своей жизнью. Я ловлю карандаш, убежавший от Мерсера, что дается мне с большим трудом. Сопротивление здесь другое. Рассчитать траекторию собственной руки очень сложно. Но я справляюсь, что приносит мне ощущение небольшой, но победы. Невесомость в космосе совершенно не похожа на ту, что на тренировках. 20 секунд свободного падения самолета лишь намекают на то, что сейчас происходит с нами. Мы прислушиваемся к себе, своим ощущениям, и на лице каждого играет детская наивная улыбка. Проходит еще не так много времени, и командир объявляет о том, что наш челнок готов к стыковке с кораблем. Вся работа происходит в автоматическом режиме, так что от нас не требуется каких-либо усилий. Мы чувствуем сильный толчок, за ним вибрацию, снова толчок. И Мерсер объявляет нам, что стыковка прошла успешно. Мы можем перебираться на наш марсианский корабль. Но мне же любопытно. По ходу передислоцирования я нахожу иллюминатор и заглядываю в него, пытаясь увидеть как можно больше. Космос. Зрелище, что так часто являлось во сне, здесь, как на ладони. Оно завораживает заставляет трепетать, дарит катарсис. Мне не оторваться от этого волшебства. Я чувствую нечто, не похожее ни на одну испытанную мной ранее эмоцию. Счастье. Ко мне присоединяется Дюваль. Я отодвигаюсь, чтобы ей было видно стекло иллюминатора. Она так и застывает, глаза ее расширяются в удивлении и восхищении. «Потрясающе!» — в полголоса говорит она. «Кеслер, это восхитительно!» «Конечно! Где еще столкнешься с этой красотой?» — улыбаюсь я в ответ. «Но ты, как физик, наверное, часто видишь фото, связанные с космосом. Хорошо, что я решила подойти к тебе. Как можно такое пропустить?» картинки ерунда по сравнению с реальностью. Думаю, мы еще увидим подобное. Пойдем, надо торопиться. Пора двигаться дальше. Я пытаюсь запечатлеть в памяти эту потрясающую картину, что перед моими глазами, да напоследок осматриваю борт корабля, каким он выглядит снаружи. Серебристые бока его внушают, если не животный страх, то благоговейный трепет. Чтобы попасть на борт теперь уже нашего нового корабля, нужно пройти два люка. Миную первый и с упоением вдыхаю неведанные раньше ноты ароматов. Здесь и запах подтаявшего льда, и чувствуется раскаленный металл и немного нагретого песка. Значит, именно так пахнет космос. Захожу через второй люк, и ощущаю уже совершенно другой букет. Здесь пахнет новой тканью, железом и чуть-чуть едой. Контраст тех чувств, что я испытываю в эти секунды, так ярок, что у меня кружится голова. Но копаться в себе некогда, надо продвигаться внутрь. Я захожу на борт корабля, оглядываюсь и понимаю, что обыденности здесь не может быть места. Стены внутри обиты чем-то вроде тканой фольги, на вид мягкие, словно мы в психиатрическом отделении для буйных душевнобольных. Потолок достаточно высок, мне всегда представлялось подобие большой норы, а здесь скорее зал. Гигантский пульт с мириадой мигающих лампочек, мягкие кресла экипажа, похожие на те, что были в ракете-носителе, но здесь можно не подгибать ноги. Мы рассаживаемся по местам согласно пометкам с фамилиями, прикрепляем к гнездам на рукавах разъемы тонометров, датчиков сердечных сокращений и приспособления для автоматических инъекций. Снова готовимся ждать. После непродолжительных щелчков приборов и приглушенных шлемом скафандра переговоров Мерсера с Центром управления полетами на Земле отстреливается наш челнок И раздается механизированный женский голос. Команде приготовиться. Старт через 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Сопла оживают, по космолёту начинает идти вибрация. Меня снова вдавливает в кресло. «Летим!»